Глава 14. Мурена в отеле. Анастасия, Афанасий и Семен взяли свои сумки и направились к лифту. Сразу десять прозрачных шахт тянулись вверх, по ним то и дело скользили кабины, в каждой из которых стоял свой лифтер. Когда створки вызванного лифта разъехались в стороны, Афанасий увидел служащего, напоминавшего двухголового осьминога, затянутого в форменную ливрею. «Добро пожаловать в отель Гвендолин!» сказала левая голова лифтера. «Какой вам нужен этаж?» осведомилась правая голова. Анастасия назвала номер, и лифтер щупальцем надавил нужную кнопку. Двери закрылись, и кабина плавно тронулась вверх. Сема сфотографировал необычного лифтера, а затем осведомился. «Они сложно управляться сразу с двумя головами». «Семен!» укоризненно произнесла Анастасия. «Напротив!» улыбнулась правая голова. Мне никогда не скучно, и всегда есть возможность поговорить. Понятия не имею, как вы можете жить только с одной головой». «Не повезло нам», — удрученно кивнул семён Афанасий с трудом сдержал смех. Анастасия едва заметно улыбнулась и отвернулась к прозрачной стене лифта. Атриум отеля «Гвендолин» с перевернутым водопадом в центре с высоты смотрелся просто волшебно. У Афанасия даже дух захватил от такой красоты. Постояльцы все продолжали пребывать, над прозрачной крышей вестибюля то и дело проносились флипперы и небольшие воздушные челноки. Они поднялись на двадцатый этаж и быстро отыскали свой номер. Через стеклянную стену открывался замечательный вид на утопающий в зелени курортный город. Недостроенное крыло отеля тянулось до тропического леса, а затем исчезало в возвышавшихся над кронами деревьев скалах. Сразу за ним виднелась огороженная пустынная территория, на которой проводились археологические раскопки. Среди холмов и скал также виднелись старинные статуи двуногих ящериц, а еще крыши древних сооружений, произрастающие прямо из земли. Рядом с ними копошились строительные роботы, были видны машины и палатки археологов. Анастасия начала разбирать свои вещи в гостиной. В номере оказалось две спальни, и она сразу заняла ту, которая была больше. В другой, меньшего размера, стояли две кровати, поэтому комната по умолчанию досталась Афанасию и Семену. «Я приму душ, а вы пока можете осмотреться в отеле», — сказала Анастасия. «Только далеко не уходите». Афанасий сам уже подумывал отправиться к Ирине, чтобы посмотреть, как и где она устроилась. Едва Анастасия скрылась за дверью ванной комнаты, он включил видеофон и набрал номер подруги. «Я на четырнадцатом этаже», – сообщила девушка и назвала номер своей комнаты. Ребята тут же отправились к ней. Афанасий понятия не имел, откуда у Ирины деньги на межпланетные путешествия и номера в элитных отелях. Да он этого и знать не хотел. Когда-то она участвовала в разных темных делах, но в последнее время взялась за ум и забросила старые привычки. И это главное, а все остальное его не волновало. К тому же иногда ее старые связи и знакомства даже могли пригодиться. Когда они вышли из лифта, мимо них прошествовала Мартина в сопровождении своего вредного дворецкого. Афанасий поневоле напрягся, ожидая очередных ее намеков и колкостей, но Наворотилова от чего то промолчала. Мало того, она даже не удосужила их взглядом. Высоко задрав нос, девчонка шагала по коридору, словно кинозвезда по красной дорожке. Барменталь злобно покосился на парней, но тоже ничего не сказал. Она двигалась так быстро, что он едва поспевал за ней. Когда Мартина и Барменталь скрылись за поворотом, Афанасий облегченно выдохнул. Эта девица немного его пугала. Сёма с сожалением посмотрел им вслед. Афанасию показалось, что еще немного, и его приятель побежит за предметом своего обожания. Чтобы этого не случилось, он легонько подтолкнул Семёна к двери Ирины. «Она великолепна!» – тихо сказал Сёма. «Губенки не раскатывай, а то наступишь ненароком. Мы простые школьники, а она – наследница миллиардного состояния. А еще избалованная психопатка». «Как раз мой тип!» – согласился Семен. «Люблю девчонок с характером». «Как считаешь, она согласится пойти со мной в аквапарк?» Афанасий только покачал головой. Жаль, твоей бабушки тут нет. Она бы тебе быстро мозги вправила. Номер Ирины был куда меньших размеров, чем апартаменты никитиных Небольшая гостиная, крохотная спальня, выход на широкий балкон увидят зелеными побегами. Когда Афанасий и Семен вошли, еноты, гаврош и рикошет с важным видом сидели на диване у большого окна, настраивая странного вида оборудования. Они собирали из отдельных узлов диковинное устройство, напоминающее старинный компьютер. Кефир разгуливал по гостиной с датчиком в лапах. На ушах енота виднелись миниатюрные наушники. Он внимательно прислушивался к шуму помех и крутил ручки на стройке, словно искал какую-то радиоволну. Ирина наблюдала за ним, сидя на широком подоконнике. Длинное темное платье и старушечью шаль она сменила на простые синие джинсы и желтую футболку. «Ну что, доходяги!» – осведомился рикошет, заметив парней. «Никого подозрительного в отеле не видели?» «Видели», — ответил Афанасий. «Вас?» «Что они делают?» — настороженно спросил Сёма. «Не иначе решили взорвать отель. Может, вызовем охрану, пока не стало слишком поздно «Ха-ха-ха», — ответил Кефир. «Давайте скинем этого юмориста с балкона, чтобы больше не доводил нас до истерики своими остроумными шуточками». «Нельзя», — назидательным тоном, сказал Гаврош. «Он же свалится и покалечит кого-нибудь, а нам ни к чему привлекать лишнее внимание». «Какая жалость!» поморщился Кефир. Сёма с опаской обошёл его и присел на край дивана. Ирина и Афанасий с улыбками переглянулись. «Мы собираем прибор, чтобы подключиться к базе данных отеля», пояснил Рикошет. «Нам это нужно, чтобы просмотреть информацию обо всех постояльцах». «Чтобы найти профессора Шлага?» — спросил Афанасий. — И Мурену, — ответила Ирина. — Но если они не зарегистрировались в отеле? — Здесь больше негде жить, — пояснил Гаврош. — Все пансионаты и гостевые дома города принадлежат компании Леопольда Наворотилова, отца твоей новой подружки. Еноты заливисто захохотали. Сема недовольно нахмурился. Афанасий смущенно покраснел. — Она мне не подружка, — выдохнул он. «А еще здесь одна база данных на всех туристов», — сказала Ирина. «Это очень удобно. Мы можем выяснить точное количество постояльцев, которые проживают в Гвендолине в данный момент». «Я поймал сигнал!» — воскликнул вдруг кефир. Енот поставил передатчик на место, где сам только что стоял. Гаврош и рикошет наладили беспроводное соединение и вошли в компьютерную сеть города-курорта. «Теперь твоя очередь», — повернулся рикошет к Ирине. Плющ с готовностью села прямо на пол рядом с прибором енотов и защелкала пальцами по клавишам. Она быстро взломала базу данных, подобрав нужный пароль, и вскрыла списки зарегистрированных постояльцев курортного городка. Афанасий и Сема, скрестив ноги, уселись на пол рядом с девушкой и принялись следить за ее работой. «В каждом файле есть данные на туриста и его фотография», – пояснила Ирина. «Информацию можно подделать, как это сделала я, но фотографию не изменить». Значит, Мурена, как бы ее сейчас ни звали, точно зафиксирована в этом каталоге. Портреты постояльцев, людей и инопланетян начали быстро мелькать на экране, сменяя друг друга. В числе прочих Афанасий увидел маму, Олега, Захара Сергеевича Третьякова, даже себя и Сему. Чтобы сузить границы поиска, Ирина ввела нужные данные о росте, примерном весе, цвете глаз Мурены Амбассадорской. Не прошло и десяти минут, как поиск закончился, и устройство енотов издало пронзительный писк. С экрана на ребята енотов смотрела Мурена Амбассадорская собственной персоной. Но теперь она была платиновой блондинкой с голубыми глазами и мало походила на себя прежнюю. Преступница отлично умела маскироваться и менять внешность. Если бы Афанасий не знал ее лично, ни за что не узнал бы на этой фотографии. номер 4099, Калиопса Евгеньевна Борисова. «Ничего себе имечко рассмеялся Сёма. «Такого врагу не пожелаешь!» «Меня по поддельным документам зовут Аделаида Стольтенберг», немного смущенно признала серина Афанасий от хохота свалился на спину. «Хватит смеяться! Ищи теперь профессора Отошлага!» – грозно скомандовал рикошет. Мы прилетели сюда только из-за него и украденного алмаза, а ваш Мурена нас не особо волнует. «Сможете его описать?» спросила Плющ. «Я же его ни разу живьем не видела». «Злобный старикашка с неприятным запахом изо рта», сказал Кефир. «Маленький, противный и разыскивается по всей галактике», добавил Гаврош. «О, конечно, это сильно сужает круг поисков», кивнула Ирина. «Примерно с меня ростом», начал вспоминать Афанасий. Около 70 лет, один глаз кажется искусственный Он прячет его за красным стеклом своих очков. Ирина запустила поиск еще раз. Вскоре устройство обнаружило и преступного ученого. Теперь он был с усами и окладистой бородкой, буйной гривой торчащих во все стороны седых волос. Глаз закрывала черная повязка, делавшая его похожим на пирата. Профессор Анатолий Петрович Шрек участник научного конгресса», — прочитала Ирина. «Он живет в номере 4100 по соседству с Муриной, то есть э -э, Калиопсой Евгеньевной». «А не ли нам к ним в гости? Прямо сейчас!» — воскликнул Гаврош. «Чтобы этой сладкой парочке жизнь малиной не казалась!» «Припугнем их бластером!» — подхватил Кефир. «И заставим все выболтать об их планах, а еще потребуем вернуть наш алмаз!» «Может, завтра утром?» Испуганно спросил Сёма. «Мы же только что приехали...» «А что, если они прямо сейчас пытают Кешу?» Спросил Афанасий. «У себя в номере. Ведь для чего-то Мурена забрала его с собой». «Всё верно!» Грозно воскликнул рикошет. «Порвёмся к ним в логово и устроим погром. Может, и алмаз найдём прямо у шлага под подушкой». Сомневаюсь, что они прячут Кешу и алмаз в своих номерах. — сказала Ирина. — Они прибыли на Семплеяду как минимум на несколько часов раньше нас. Может, уже вовсю притворяют жизнь свои грязные замыслы. — Не узнаем этого, если не проверим, — сказал рикошет. «Погнали — Погнали! И прежде чем Ирина и Афанасий успели что-то сказать, еноты нацепили свои реактивные ранцы и вынеслись в открытое окно. — Какие они спонтанные, — сказал Сёма. — Нет бы тщательно всё обдумать, а уж потом действовать. «У меня нехорошее предчувствие, на творят они дел», — вздохнула Ирина. «Ну что, отправимся за ними следом? Других планов у нас все равно нет», — сказала Афанасий. «Говори за себя», — насупился Сёма. «Я вот собирался сходить на пляж и пригласить с собой Мартину, но кто меня спрашивает?» «Мартину Наворотилову?» — изумилась Плющ. «О да, она же такая милая». «Утонченная и элегантная красотка!» «Еще одно слово, и я сама выкину тебя в окно», — пообещала Ирина. Сема тут же замолк, а Афанасий снова рассмеялся. Они покинули номер и отправились на четвертый этаж отеля. Едва выйдя из лифта, Афанасий чуть не столкнулся с Мартиной Наворотиловой. Девушка издала восторженный возглас и принялась поправлять золотистые локоны. «Какая неожиданность!» — воскликнула она. «А ты все хорошейши-хорошейш, блондинчик!» «Ты меня видела всего пару раз», — сказал Афанасий. «Мы встречались полчаса назад», — вставил Сёма. «Но ты нас, видимо, не заметила». «Ты что-то путаешь, толстопузик. Я только что вернулась с пляжа». Сёма изумленно вскинул брови. «Но как же...» — начал он, но Мартина не дала ему договорить. «А кто это с вами?» Она с подозрением взглянула на Ирину и вдруг переменилась в лице. «Эй, та самая вредная старушонка с большим чемоданом. Я узнала тебя, хоть ты и отлично маскируешься. Почему ты с ним, моим блондинистым дружком?» «Мы дружим», – нехотя ответила Ирина. «Просто друзья? Ничего больше? Тебе повезло, иначе я бы тебя в порошок стерла. Не люблю конкуренток». «Что?» – вызверялась Ирина. «Да ты просто сумасшедшая!» «А вот у меня нет подружки!» Быстро проговорил Сёма. «Давай встречаться!» «Это кто там ещё пищит?» Нахмурилась Мартина. «Твой самый преданный поклонник!» «Никуда не деться от моей славы!» Отмахнулась Мартина. «Так куда это мы направляемся?» «Мы идём по важному делу!» Сказала Ирина. «А вот ты можешь идти, куда тебе вздумается!» «Я тоже иду по важному делу!» «По вашему!» Мартина расхохоталась, довольная своей шуткой. «Мне здесь так скучно, хоть будет чем развлечься. И давайте поторопимся, пока Барменталь меня снова не выследил». «Я очень рад, что ты пойдешь с нами», — тут же воскликнул Сёма. «Но у нас очень серьезное дело», — попытался отговорить ее Афанасий. «Не сомневаюсь», — кивнула Мартина и вдруг взяла его под локоть. «Так что мы будем делать дальше?» Ирина изумленно на них уставилась. Афанасий поспешно стряхнул с себя руку Мартины и покраснел. В этот момент Сёма тихонько охнул и быстро ткнул пальцем в глубь коридора.